Интерлюдия «Жаль, что мне не довелось сразиться с Арминати», — задумчиво сказал Бельзидор. «Он не любил сражаться», — ответил Дигати, угрюмо глядя в бокал. «Вообще не любил покидать университет». «А любишь ты, однако, рассказывать о смерти великих волшебников?» «Это мой дедушка любил об этом рассказывать, а я запоминал». «А откуда твой дедушка знал такие подробности? Про заседание? Про суратара Рамадара? Оттуда. Не стал отвечать Дегати. «Он мне рассказал по большому секрету, и я вам об этом вообще не собирался рассказывать. Но теперь, когда знаю, что это так секретом и останется, а если кто разболтает, Янг Фанхофен сожрет его душу». К тому же, часть про Сура марадара ты наверняка и без меня знал. «Не в таких подробностях», — сказал Янг Фанхофен. «Та история с пестрым фазаном, он всегда комкал финал. Я-то, признаться, думал, что там просто провалилась дипломатическая часть. Вот мы Марюлю и не заполучили. А оно вот что оказывается. Спасибо за байку, Дегати. Дарю» отхлебнул из бокала волшебник. «А еще у твоего дедушки есть подобные рассказы?» — поинтересовался Янг Фанхофен. «Может, расскажешь, как умер Радаш хабаяш «Все знают, как умер Радаш Токхабаяш», — пожал плечами Дегати. Они избицали убили друг друга. Это видели тысячи. Это задокументировано в деталях. Бельзидор невнятно хмыкнул, но ничего не сказал. «Ну, про другого кого тогда?» Предложил Янг Фанхофен. «Кого-нибудь, кто умер от старости, например?» «Я таких не знаю», — помотал головой Дегати. «Корефеи волшебства от старости не умирают почти никогда». «Да ну?» «Ну да. В истории мистерия было 15 лауреатов премии Бриара первой степени, и ни один не умер своей смертью, тем, что так называется у простых смертных». Пятеро живы по сей день. Мазетти, Бецали, Токхабаяш и Абудак были убиты. Леодони и Манери умерли от болезни чакар. Первая от аномальной, вторая от обычной, Опасны только для самого больного. Как умерли Данду, Ульшам и Аристинда неизвестно, но судя по тому, что их тел не нашли, это было примерно то же, что и у Арминати. Дракон вряд ли бы расточился от магии. Заметил Бельзидор. «Да, Ульшам вряд ли», — согласился Дигати. «Но что случилось с ним, мой дедушка не знал, и я тоже не знаю». «Я тоже не знаю, к сожалению», — признал Ианг Фанхофен. «Но, может, однажды у меня появится байка и про него, тогда обязательно поделюсь». «Интересно будет послушать», — сказал Бельзидор. «Кстати, Дигати, а почему ты говоришь только о лауреатах вашей премии?» Потому что всякий лауреат Бриара, великий волшебник, как бы ненароком коснулся медальона на груди Дегати. Но, конечно, не всякий великий волшебник, лауреат Бриара. Даже среди граждан мистерии многим ведь нет дела до титулов и наград. Некоторые даже магистрами не становятся. «Кстати, об этом», — сказал Янг Фанхофен. «Я тут уже упоминал вскользь одного волшебника, Он был всего лишь специалистом, но мог заткнуть за пояс многих лауреатов, и с ним связана одна любопытная история.